Джон Кабадзин, куда бы ты ни шел, ты уже там Видение Познать, но что? Когда доходишь до сути, начинаешь понимать, что куда бы ты ни шел, ты уже там. Какой бы труд ты ни завершил, ты закончил именно его. О чем бы ты ни думал в данный момент, это именно то, что ты думаешь. Что бы ни случилось с тобой, это и произошло. И тогда встает важный вопрос – что с этим делать? Иными словами, что дальше? Хочешь, не хочешь, но миг настоящий – это всё, с чем на деле сталкивается человек. А мы так беспечны, мы проживаем свои жизни, будто и вовсе забыли о том, что находимся именно здесь, там, где мы есть, и заняты только тем, что делаем. Каждое мгновение мы оказываемся на перекрестке этих «здесь» и «теперь». Но стоит ли штучки забвения окутать наш миг настоящий, как мы уже и потерялись? и вновь возникает вопрос «что дальше?». Сказав «потерялись», я имел в виду, что каждый миг мы теряем связь с собою и со всем диапазоном своих возможностей, бездомно вязнем в колее привычных действий и покорно смотрим, думаем, делаем. В один миг мы рушим все связи с тем глубочайшим у нас – что может подарить нам великую радость творчества, познания и развития. Если мы будем беспечны, эти туманные мгновения становятся и скроют от нас саму жизнь. Чтобы коснуться настоящего, где бы мы ни были, нам следует приостановить свой чувственный опыт, пока настоящее не войдет в нашу жизнь. Лишь реально почувствовав его, увидев во всей полноте и осознав, мы познаем и поймем его глубже. И тогда мы постигнем смысл настоящего, вберем его в себя и двинемся дальше. Но нас почему-то чаще заботит минувшее, то, что прошло, или же будущее, которое еще не наступило. Все мы ищем землю обетованную, надеясь, что там жизнь будет лучше и счастливее, как в наших грезах или как была в прошлом. На деле мы редко признаем, что внутренне стремимся к этому, если вообще признаем. Более того, мы в лучшем случае лишь отчасти понимаем, что делаем в этой жизни и что творим с ней. Как влияют наши поступки а на более тонком уровне мысли на всё видимое и невидимое нашему взору, на всё совершенное и несовершенное нами? К примеру, мы часто неосознанно впадаем в самонадеянную уверенность, будто все, что приходит нам в голову, наше мимолетное суждение и мнения, суть истинной знания о том, что происходит там снаружи, Вокруг нас и здесь, в наших душах. Как же мы ошибаемся? И как дорого платим за свою неоправданную самонадеянность? За все свое почти сознательное пренебрежение к прелести настоящего, мгновение которого беззвучно осеняет нашу жизнь, а нам и не вдомек. Может, мы просто бессильны что-либо предпринять? Но тогда и вовсе не попасть туда, где реально находишься, не соприкоснуться со всей полнотой своих возможностей. Мы пытаемся защититься собственным вымыслом, успокаивая себя, что якобы знаем, кто мы, где находимся, куда идём, знаем, что с нами происходит. А сами стянуты путами суждений, фантазий и устремлены более всего к прошлому или будущему. к тому, чего жаждем, или к тому, чего бежим и страшимся. Все это беспрестанно громоздится перед нами, скрывая наш путь и саму почву под ногами. Книга, которую вы держите в руках, посвящена пробуждению от грез и связанных с ними кошмаров. Незнание того, что человек живет в плену грез, буддисты называют неведением. или попросту глупостью. Прикосновение к собственному незнанию они именуют полнотой осознания. Труд, направленный на пробуждение от грез, труд медитации, постоянного бодрствования, непрестанного осознавания настоящего. Пробуждение идет рука об руку с тем, что называют мудростью, прозрением вглубь причины и средствий. осознанием всеобщей взаимосвязанности. Осознание не дает уйти в навеянную грезами придуманную реальность. Чтобы найти путь, нужно лишь присмотреться к настоящему. Ведь настоящее – единственное время, данное нам для жизни и роста, ощущений и изменений. Нужно отчетливо осознать невероятную силу притяжения с целой Харибды прошлого и будущего, того мира грез, которые они предлагают нам взамен наших жизней. Осознать и защитить себя от них. Когда речь заходит о медитации, необходимо понять, что медитация не какая-то там таинственная сверхъестественная деятельность, какой подчас выставляет ее массовая культура. Она не имеет цели превратить человека в зомби, растительный организм, в самовлюбленного созерцателя собственного пупка, вселенского воина, служителя культа, мистика или восточного философа. Цель медитации – обретение целостности бытия и знание того, что оно означает. Медитация ведет к пониманию неизбежности бесконечного пути, жизненного пути. Она помогает увидеть, что путь, называемый жизнью, имеет направление, что он постоянно открывается перед нашим взором, миг за мигом, и происходящее здесь и сейчас окажет влияние на то, что случится потом. Но если события настоящего действительно влияют на будущее, то может есть смысл временами поглядывать по сторонам, осознавать происходящее вокруг, дабы обрести внешние и внутренние ориентиры и отчетливо увидеть свой путь и то направление, в котором движешься. Стоит попробовать. Глядишь, и легче будет определить тот путь, который более всего отвечает внутренней сути – путь души. путь сердца, твой собственный путь с большой буквой. Не рискнешь, и инерция настоящего придаст последующим мгновениям твоего существования оттенок бессознательности. Дни, месяцы, годы полетят мимо незамеченное, невостребованное, неоценённое. Слишком уж это просто топтаться в тумане на зыбком откосе у края собственной могилы или вдруг очнуться и отрезвляюще ясно как перед смертью увидеть что все твои прежние представления о праведности и неизбежности лишь узкое понимание истины чистой воды вымысел который зиждется на страхе или неведении но не сама истина не состоявшейся жизни Никто другой, кроме нас самих, не может пробудить нас к жизни. Наши близкие и друзья безнадежно пытаются достучаться до нас, помочь нам обрести ясность видения, избавиться от слепоты. Но пробуждение в конечном итоге – нечто такое, что каждый способен сделать только сам для себя. И вот ты узрел суть, и тебе уже ясно, что куда бы ты ни шел. «Это шел ты, и перед тобою расцвет твоей жизни». В конце своего жизненного пути, отданного учению полноты осознания, Будда, а кое-кто из его последователей, видимо, надеялся, что он поможет им достичь пробуждения, сказал ученикам такие слова «Будь светом себе самому». В предыдущей своей книге «Бытие катастрофы» концентрируясь не столько на понимании буддизма или мистицизма, сколько на осознанности, я сделал попытку показать среднему американцу путь к полноте осознания. Здесь прежде всего важны внимание и процессы сознания, черты общечеловеческие. Но в нашем обществе сложилась тенденция принимать эти способности как должны, и нам в голову не приходят систематически развивать их во имя самопознания и мудрости. Медитация – это процесс, посредством которого мы концентрируем внимание и осознание, шлифуем их и притворяем жизнь. Бытие катастрофы – своего рода схема маршрута, предназначенная для людей, страдающих физически или эмоционально, измученных воздействием слишком больших нагрузок. Я хотел заставить читателя осознать возможность существования реальных причин, чтобы они вплели ниточку осознанности в ткань собственного бытия посредством напряженного и пристального изучения вещей, так часто от нас ускользающих. Я вовсе не считаю полноту осознания панацеей и скорым способом решения житейских проблем. Отнюдь. У меня нет волшебной палочки, да, честно говоря, Она мне не нужна. Картина полной жизни пишется широкими мазками. Множество путей ведет к пониманию и мудрости. У всех нас разные потребности и разные жизненные ценности. Каждый должен проложить свой собственный маршрут в соответствии со своей степенью готовности. Разумеется, и к медитации нужно быть готовым. К ней можно прийти только в назначенный час, научившись внимательно слушать голос собственного сердца, свое дыхание, существуя для них и сосуществуя с ними, не пытаясь уйти куда-то, сделать что-то лучшее или просто что-то другое. И это тяжелый труд. Я писал бытие катастрофы, а сам думал о людях, которых в клинике снятия стрессов в медицинском центре. Массачусетского университета, называют пациентами. Именно их рассказы об удивительных, духовных, и интересных трансформациях побудили меня написать «Бытие катастрофы». Эти люди бросили все попытки справиться с жестокими проблемами, изначально приведшими их в клинику, и упорно занимались, чтобы достичь открытости и внимания, характерных для практики полноты осознания. Как схема маршрута Книга бытия катастрофы давала необходимые рекомендации тем, кто был способен тщательно выстроить курс своего полета. Она отражала чаяние людей, серьезно и хронически больных или страдающих от стрессовых ситуаций, и поэтому изобиловала медицинской терминологией по стрессам и болезням, здоровью и лечению и, кроме того, содержала подробное руководство по медитации. Данная книга совсем иная. Ее цель – обеспечить людям быстрый и легкий доступ к сути медитации и полноты осознания, научить их применять медитацию на практике. Причем речь идет о людях, чья жизнь, возможно, и не омрачена каждодневными проблемами стресса, боли или нездоровья. Эта книга предназначается, в частности, тому, кто не в ладах жесткими рамками учебных программ. кто не любит указаний, как поступать. Но кого так привлекает полнота осознания, что он готов попытаться воссоединить картину бытия, пользуясь лишь намеками и попутными советами? В то же время эта книга адресована тому, кто уже занимается медитацией и желает расширить, углубить занятия и упрочить данное себе обещание жить более осознанно, проникая в самую суть бытия. Короткие главы фокусируют внимание читателя на сущности полноты осознания, а именно на практических занятиях и на попытке реализовать обретенную сущность во всех аспектах повседневной жизни. Каждая глава будто отблеск одной из сторон многогранного кристалла полноты осознания. Слегка поверни кристалл и увидишь связь между главами. Одна глава созвучна другой. Но каждая грань самобытна и неповторима. Созерцание кристалла полноты осознания даётся тому, кто во что бы то ни стало готов проложить свой путь к высшей чистоте и мудрости бытия. Все, что потребуется, — это желание пристально вглядеться у настоящее, каким бы оно ни было, сохраняя великодушное и доброе отношение к себе. и открывшись всему, что может случиться. В части первой рассматривается сущность полноты осознания и приводится обоснование для начала или расширения индивидуальных занятий, направленных на ее достижение, и последующие внесение в различные аспекты существования. В части второй исследуются основные направления систематических медитативных занятий. Систематическими занятиями называют «временные отрезки», когда намеренно прекратив прочую деятельность, мы осваиваем конкретные методы достижения полноты осознания и сосредоточения. В части третьей исследуется спектр применения и возможности полноты осознания. Некоторые главы во всех трёх частях завершаются подробными рекомендациями. «Как притворить различные аспекты формальных и неформальных занятий в жизнь». Они снабжены под заголовком «Попробуй». Эта книга содержит в себе довольно большое количество указаний для самостоятельных занятий медитацией, без использования других материалов или пособий. Однако многие считают, что в начале занятий и до тех пор, пока занимающийся не освоится и не захочет продолжать занятия самостоятельно, полезно использовать аудиозаписи, которые поддерживают ежедневную дисциплину формальных медитативных занятий и обеспечивают руководство процессом. Другие же полагают, что даже после долгих лет практики, время от времени, полезно возвращаться к этим записям. Исходя из вышеизложенного, Вместе с данной книгой была подготовлена новая серия магнитофонных записей для занятий, направленных на достижение полноты осознания. Записи эти разные по длительности, от 10 минут до получаса. Читателю, для которого такие занятия в новинку, они дадут множество полезных приемов и помогут определить продолжительность занятий, подходящих в данный момент времени и в данном месте.